Евгений стоял у окна, наблюдая, как сгущающиеся сумерки постепенно поглощают окружающие предметы. Из своего кабинета на четвертом этаже он видел освещенную фонарями набережную, по которой прогуливались люди с детьми и собаками. Вдали мелькали огни. Он любил этот вид. На его зарплату купить двухуровневую квартиру рядом с набережной Финского залива и мечтать было нечего. Но Людмила иногда получала весьма крупные суммы, ведь она имела дело в основном с корпоративными клиентами, а это автоматически означало хорошую оплату. Кроме того, помогли родители. Поэтому ипотеку удалось выплатить всего за 7 лет. Боль в желудке постепенно утихала. Он принял два пакетика геля, и они помогли. В последние пару дней Евгений почти перестал есть. Каждый прием пищи вызывал спазм и он боялся, что это может произойти в самый неподходящий момент – за рулем или во время процесса. Сколько еще он сможет дурить Людмилу, отказываясь ужинать, уверяя, что поел на работе? Мишка звонит каждый день, призывая явиться на обследование, ведь он уже договорился с профессором. Но у Евгения катастрофически не хватает времени. «Женя!» – он обернулся. Мила стояла в дверях с выражением растерянности на лице. В руках она держала поднос с чашкой зеленого чая. «Я тебя зову, зову», — проговорила она. «Ты не слышал? Сидишь в темноте?» «Прости», — задумался, — ответил он. «Что ты там увидел?» Она поставила поднос на стол и подошла, заглядывая в окно. «То же, что и всегда», — пожал он плечами. «Кто звонил?» Она указала на его кисть, все еще сжимающую телефон. «Суркова! Что ей нужно? Ты же смотрела новости?» Мила действительно смотрела и едва сдерживалась, чтобы не впасть в истерику. «Как он мог так рисковать?» Но говорить это мужу бесполезно, если, конечно, она не хочет ссоры. И все же Людмила не удержалась от замечания. «Спасение заложников не входит в твои обязанности. Для этого есть специальные люди» а я вовсе и не собирался их спасать», — пожал плечами Евгений. «То есть как?» «Я хотел предотвратить ликвидацию убийцы. Вот и все. Если бы начался штурм, я потерял бы важного свидетеля». «Ты сам-то себя слышишь? А тебе бы хотелось, чтобы я рискнул жизнью ради более высокой цели?» «Извини, но я просто пытаюсь сделать свою работу. Мне нужно засадить кучку ублюдков, желательно на пожизненный срок». «И сегодня я к этому ближе, чем был вчера». Мила только вздохнула. «Что толку спорить?» «Что сказала Суркова?» Антоненко сдал заказчика. «Это же здорово!» «Не совсем. Он сдал не того, кого нам всем бы хотелось». «Ты говоришь об этом? О Левкине?» «Угу». Но Антоненко сдал Челищева. «Адвоката? Какой в этом смысл?» «Ну, смысл есть». Видишь ли, именно Челищеву в свое время удалось переквалифицировать дело Антоненко с умышленного убийства на причинение смерти по неосторожности. Благодаря отличной работе адвоката, или, вернее, плохой работе следствия и прокуратуры, мужик оказался на свободе сильно раньше положенного. Но это еще не все. Да ну, у Антоненко мать в дорогом хосписе. Устроил туда ее именно Челищев и он же оплачивает пребывание там пациентки. Сомневаюсь, что он делает это из своего кармана. Скорее всего, деньги дает Левкин. Но доказать это я не могу. Подозреваю, что Антоненко либо получил весточку с воли, либо они заранее договорились, что делать в случае его задержания. Если бы убийца признался, что его действиями руководил Левкин, у того не осталось бы никаких причин продолжать свою... благотворительность. «Если Антоненко сядет, его матери в буквальном смысле грозит гибель. Ведь ей требуется уход и дорогостоящие лекарства. Левкин — личность слишком известная. У него здесь бизнес и связи. Да еще и дочка под судом. Он не сумел бы сделать ноги без последствий. Полагаю, вот почему убийца перевел стрелки на Челищева. То есть у вас нет ничего, что связывало бы Антоненко с Левкиным? Верно. Только Антоненко мог его слить но вместо этого указал на адвоката. Ну так пусть задержат хотя бы его. В том-то и проблема. Он на днях укатил в Лондон. У него там квартира в престижном районе. А еще там учится его дочь. Великобритания не экстрадирует преступников в нашу страну, даже если удастся доказать, что Антоненко говорит правду. Неужели ты всерьез считаешь, что Левкин оставил бы челищева, которому известно все о его деятельности, на растерзание правоохранителям? «Значит, это все-таки сговор». Либо так, либо Челищев вовремя подсуетился, сообразив, что пойдет паровозом за Антоненко. Левкин и компания ни за что не допустили бы, чтобы их приплели к заказным убийствам. Он отлично понимает, что его босс ни при каких обстоятельствах не позволит ему открыть рот. «Да кто поверит, что приказы исходили от адвоката?» – удивилась Мила. «Под судом же Маргарита Левкина и ее приятели», Ясно, что даже если непосредственно с убийцей общался Чилищев, то делал он это по указке Левкина-старшего и остальных. Это ясно мне, тебе и Сурковой. Только вот Левкин утверждает, что никаких подобных приказов адвокату не отдавал. Просил лишь, дескать, защищать дочь в суде. То есть Чилищев по собственной инициативе нашел Антоненко и поручил убить двух человек, чтобы отвести подозрение от Маргариты и устранить свидетельницу Игнатьеву, подтвердил Евгений. «Все правильно. Ерунда какая-то». Левкин стоит на том, что Челищев был главным в адвокатском пуле, ведь у него самые большие связи. Да и с Левкиным он работает уже лет 15. Он получил карт-бланш на действия, которые считал необходимыми для выполнения своих адвокатских обязанностей. «И в эти обязанности входил поиск наемного убийцы?» Левкин, по его собственному утверждению, об этом ни сном, ни духом. «Ну да, конечно», Мало того, он заявил, что именно покойная Игнатьева подначивала всю компанию избить и поджечь Сайко. «О, как!» Она якобы пыталась оправдаться, поэтому и подставила Маргариту. «А остальные?» «Полагаю, они станут придерживаться той же линии. Спокойницы, как ты понимаешь, взятки гладкие. Но ты, похоже, не слишком переживаешь из-за этого. Я уверен, что при наличии нескольких свидетелей следствию удастся припереть к стенке тех, кто наименее виноват, чтобы они сдали Левкину. Нет сомнений, что именно она, Треплев или Днев, убивали жертв с особой жестокостью. А Маргарита одновременно являлась вдохновительницей всех преступлений. Как ранее, при травле одноклассников. У нас есть местный житель, запомнивший Левкину. Парнишка, который раньше водился с компанией, но порвал с ними после преступления в Парголово. А также свидетельница, наблюдавшая за убийцами из окна в ночь гибели Сайко и слышавшая их разговор. «Кто-то из наименее виновных даст слабину. Надеюсь, Сурковый и Медведь удастся добиться от них признания. Но старший Левкин уйдет от ответственности». Евгений снова пожал плечами. «Я не ставил себе цели, посадите его. В мои обязанности входит лишь отправить детишек по месту отбытия наказания. Если они потянут за собой родители, что ж, разбираться с этим не мне, а следствию. И это будут уже другие дела». То, что Левкин велел Чилищеву найти Антоненко для решения проблем дочки и ее друзей, не меняет того факта, что они убили Сайко и тех четверых в Парголово. Может, когда-нибудь у Сурковой и получится пристегнуть к этому старшее поколение. Но пока вряд ли. Во всяком случае, в отсутствии Чилищева в стране и при условии, что Антоненко продолжит утверждать, что получил указание лично от адвоката. «Замазаны все родители юных душегубов, и они будут держаться линии, избранной Левкиным». Думаю, Чилищев огреб приличную компенсацию за то, что согласился быть обвиненным в подстрекательстве Антоненко к убийствам. В любом случае, показания Антоненко косвенным образом доказывают, что Левкина и ее приятели виновны. «Какое грязное дело!» пробормотала Людмила, прижимаясь к Евгению и глядя в темное окно. «Согласен», — отозвался он. Медведь инициировала повторный обыск в доме Левкиных. Что она надеется найти? Свидетель убийства в Парголова сказал, что Левкина, перед тем, как сжечь трупы в сторожке, сорвала с шеи девушки цепочку с подвеской и забрала ее в качестве трофея. Они какие-то особенные? Там есть гравировка. Суркова и Медведь уверены, что Марго не могла избавиться от улики, храня ее как реликвию. «Я не понимаю». «Чего не понимаешь?» «Зачем они это сделали? Благополучные дети из состоятельных семей, которые имеют все, что только душе угодно. Я бы еще могла понять, если бы это были какие-то заброшенные, неприкаянные ребята, которым нечем заняться, о ком некому позаботиться и научить элементарным правилам поведения в обществе». Сама подумай, чему Маргарита могла научиться у папаши, который, ничтоже сумнявшийся, подрядил Антоненку убивать ни в чем не повинных людей, чтобы почистить за дочуркой. Похоже, в этих благородных семействах иные понятия о том, что хорошо, а что плохо, и о том, кому что позволено. Ты о чем? — не поняла Людмила, поднимая на мужа вопросительный взгляд. Покойная Елена Игнатьева утверждала, что Марго занималась этим ради самоутверждения. Что? Видимо, у некоторых из тех, кому не пришлось самим чего-то добиваться, так как их предки уже обеспечили будущее и им, и следующим поколениям, появилось неоправданное представление о превосходстве над простыми смертными. «Ты имеешь в виду выбор жертв?» — пробормотала Мила, отстраняясь и недоверчиво глядя на мужа, надеясь, что он говорит несерьезно. Он кивнул. Одноклассники из менее состоятельных семей, мальчик-инвалид, пострадавший в трамвае, а еще те, кого Левкина и ее приятели сочли деклассированными элементами — бомжи, бывшие сидельцы — «Девчонка, на которую наплевать ее собственной мамаши-алкоголички. Они бесполезны, а потому их можно безнаказанно избить или даже убить. Никто их не хватится. Некому о них горевать. А значит, неважно, живы они или умерли». «Думаешь, Маргарита преследовала цель избавить мир от ненужных людей? Вот уж сомневаюсь», — усмехнулся Евгений. «Не думаю, что они руководствовались какой-то идеологией» тогда их поведение еще как-то можно было бы объяснить. Нет, они просто... развлекались. Если их не посадить сейчас, следующим этапом может стать охота на людей с огнестрельным оружием. А может, они подложат бомбу в ночлежку для бездомных. Или... прекрати! взмолилась Мила, сжав его руку так сильно, что ее ногти впились в его кожу, причиняя боль. Никто не может быть настолько циничен и жесток. Тебе имена назвать? Доктор Менгеле... Сиро Исии, Герта Ботте, доктор Йозеф Менгеле, медик и нацистский преступник, проводивший во время Второй мировой войны бесчеловечные опыты на заключенных концлагерей. Его называли «Доктор смерть». Сиро Исии, японский микробиолог и руководитель печально известного отряда 731, занимавшегося разработкой биологического оружия и ставившего опыты над военнопленными. Герта Ботте а концлагеря, прозванная «Садистом Штутхофа». Из-за того, что собственноручно забивала заключенных до смерти и с удовольствием наблюдала, как еврейских женщин насиловали и убивали с особой жестокостью. Была помилована английским правительством, отсидев всего шесть лет и выйдя на свободу. Последняя, кстати, женщина, как и Маргарита Левкина. Ни у одного из вышеназванных людей не было высокой цели. Они считали, что имеют право решать, кому жить, а кому умереть, на основе собственного понимания бытия. Если кто-то кажется им неважным, неприятным или слишком слабым и безответным, его можно безнаказанно уничтожить и забыть об этом, как об убийстве комара или блохи. «Я соглашусь, что существуют такие отдельные личности, но чтобы целая группа — это же нонсенс!» не сдавалась Людмила. В пылу спора она выпустила руку мужа и теперь стояла не рядом с ним, а напротив, словно пытаясь противостоять его выводам. Гитлеру и Муссолини удалось поставить под ружье целые народы, а тут всего лишь куча малолеток. «Ты сам себе противоречишь. У тех диктаторов имелась идеология, привлекательная для граждан их стран в то время», — парировала милая. «Ты всегда училась лучше меня. Не уходи от темы». «Хорошо, изволь. По моему глубокому убеждению, большинство людей от совершения преступления удерживает лишь страх наказания». Если они уверены, что ответка не прилетит, они делают то, что кажется им допустимым. И плевать, что закон и нормы морали говорят об обратном. «Вот-вот, моральные рамки», — подхватила Людмила. «Не только пенитенциарные институты несут ответственность за поведение людей, но и, черт возьми, родители, разве нет? Неужели в семьях этих ребят не учили хотя бы тому, что нельзя просто так нападать на людей, избивать или убивать их? Они просто так, значит, можно». «Не переворачивай все с ног на голову. Я говорю о твоем предположении о моральном превосходстве, которое двигало этими... этими... выродками». «Ну да. Неужели это единственное, что стало причиной нападения?» «Медведь разберется», — пожал плечами Евгений. Как показалось Миле, довольно равнодушно. «В тебе, — говорит адвокат, — ты обязана видеть в поступках подзащитных хотя бы крупицу здравого смысла, способную объяснить их деяния. Но уверяю тебя...» «Адвокатам противной стороны придется нелегко. Я намерен строить обвинение на том, что подсудимые живут в мире, который сами себе нарисовали в уверенности, что деньги и положения их родителей способны оправдать все на свете». «Думаешь, тебе позволят довести дело до победного конца?» «Хороший вопрос». Но тебя давят сверху?» «Всегда. Ты же знаешь». «Да, но сейчас на кону судьба слишком уж серьезных людей». Если их чадушки угодят за решетку, их собственные карьеры и бизнес окажутся под ударом. Начальство рвет и мечет, но сделать ничего не может. Ведь я постарался сделать расследование максимально открытым. Скажу больше, у меня появилась сумасшедшая мысль организовать публичный процесс. Это шутка такая, я что-то не пойму. не И как же ты собираешься это устроить? Изумленно захлопала ресницами Людмила. Хочешь прямые трансляции на ТВ? Они сами напросились, затребовав суд присяжных. Но такого еще никогда не бывало. В лучшем случае показывали зачитывание приговора. Ну, надо же когда-то начинать. Да ты хоть представляешь, Женя, против будет не только сторона защиты и твой непосредственный начальник, но и судья, и, возможно, даже присяжные. Это ведь означает, что всем придется готовиться с особым тщанием, следить за каждым своим словом и подвергнуться критике в соцсетях если представителям общественности что-то придется не по нраву. Боярам в думе говорить не писаному, дабы глупость каждого видна была», процитировал Евгений. «Петр Первый этого не говорил. То, что ты лично этого от него не слышала, вовсе не означает, что он не произносил подобных слов. Ты права, что всем придется как следует поработать. И просто читать по бумажке нудные статьи не выйдет» потребуется показать, что процесс и в самом деле носит состязательный характер. Может, ты еще и зрителей голосовать за приговор попросишь? Ну нет, с этим вполне справятся присяжные. Но суд будет тянуться долго. Даже если подсудимый один, такие процессы занимают длительное время, а уж при наличии нескольких человек, включая Антоненко, не обязательно все транслировать по ящику. Можно ограничиться показом ключевых моментов, а остальное перенести в интернет. «Мне представляется, что только так можно ожидать справедливого приговора. Я устал от того, что мне без конца вставляют палки в колеса. А если что-то вдруг идет не так, всех собак опять же вешают на меня». «Ты не думал уйти?» «В смысле?» «Ну, из прокуратуры». Евгений немного помолчал. «Думал», — ответил он наконец. «В последнее время особенно часто. Почему бы тебе не присоединиться ко мне?» Мы могли бы организовать фирму, нанять пару сотрудников. Проблема в том, что работа адвоката меня не прельщает. Но почему? Я люблю ловить плохих парней, а не защищать. Не забывай, что ловить их не твоя работа. Ты просто должен их сажать. Ты больше не опер и даже не следователь, Женька. Ты выполняешь свои обязанности честно и тщательно. Но дальше система периодически дает сбой, и все оказывается напрасно». «Думаешь, я не понимаю, как ты себя чувствуешь? Вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными делами, ты закапываешься в бумажной работе. Да еще и не каждое звено в этой цепи, от следака и судмедэксперта до судьи, работает как надо. Так зачем копья ломать? В адвокатуре ты со своим именем и опытом заработаешь состояние». «Давай на этом закруглимся, ладно?» – перебил он. «Я хочу освободить мозги хотя бы на вечер». «Хорошо», – согласилась Мила. Она не могла не заметить, насколько он измотан. Более того, ей порой казалось, что муж не вполне здоров. Он похудел, хотя никогда и не отличался плотным телосложением. И стал каким-то отстраненным, словно общение с ней тяготило его. «Может, все-таки дело в другой женщине?» «Женя, я хотела сказать... вернее, спросить...» замялась она, не зная, как правильнее подойти к вопросу. «В чем дело?» — встревожился Евгений. «Ничего такого, но... Тебе случайно не угрожали? Ну, по телефону там или...» «Тебе кто-то звонил?» «Нет, но...» «Мила, что случилось? Ты можешь внятно изъясняться?» «Никто не угрожал прямо, но вот уже какое-то время мне кажется, что меня преследуют». «А, ясно». «Ясно? Что тебе ясно?» «Не бери в голову, с тобой ничего не случится». Людмила недоверчиво посмотрела на мужа. «Откуда такая уверенность?» поинтересовалась она. «Ты даже не спросил о моих делах. Вдруг меня преследуют из-за них?» «Брось!» — отмахнулся Евгений. «Адвокаты никогда не становятся мишенью. А ты, похоже, знаешь больше, чем говоришь». «Возможно. Поэтому не волнуйся, все будет хорошо. Вчера ты сам привез Юлю домой, а один из твоих ребят доставил Толика и Алину». «И что?» «Женя, я хочу знать, что происходит». «Ничего не происходит, честно». Перебил он, беря ее ладони в свои и кладя их себе на грудь. «Ты мне доверяешь?» «Ты знаешь!» «Ответь!» «Конечно, доверяю!» «Тогда расслабься, ладно?» «Ни с кем из членов моей семьи ничего не случится». «А теперь идти в кроватку». «Я присоединюсь, как только сделаю пару звонков». Убедившись, что жена отошла от двери, Евгений отпер нижний ящик стола и вытащил телефон, который использовал только в крайних случаях. «Рад снова слышать твой голос!» Раздалось веселое приветствие в трубке еще до того, как он успел поздороваться. «Звонишь проведать свою девочку?» «И это тоже батыр. Как она?» «Цветет и пахнет. Знаешь, мне кажется, она находилась в жутком напряге, а у меня, наконец, выдохнула, как будто впервые за много лет». «Возможно», — согласился Евгений. «Похоже, у нее была не слишком сладкая жизнь». «Слушай, я, конечно, благодарен и все такое», Но супруга срисовала твоих ребят и испугалась. «Пардон, я с ними поговорю. Больше этого не повторится». «Спасибо». «А сам как? Что со мной будет-то? Ну-ну, приедешь? Как-нибудь. Береги мою девочку». «Зачем о таком просишь?» «Прости. Вырвалась». Повесив трубку, Евгений сунул аппарат обратно в ящик, закрыл его, а ключ спрятал среди книг. Даже если Людмила вдруг решит заняться уборкой в его кабинете в поисках подозрительных вещей, вряд ли она его обнаружит. А даже если и так, то сотовый надежно запоролен. Мила улавливает малейшие перепады в настроении Евгения, и ему стоит немалых усилий что-то от нее утаить. И все же кое в чем она полный профан. Он срисовал машину такси, едва они с Цемлянской отъехали от больницы. Жена здорово придумала сменить авто, Но он ведь не вчера родился, и когда-то прямо-таки собаку съел на том, как сбрасывать хвост. Скорее всего, она решила, что у него интрижка. Что ж, по делом, Ведь пару раз он и впрямь провинился. Ну, пусть лучше так и думает. Не то чтобы он всерьез опасался, что неуемное любопытство и ревность Людмилы навредят безопасности свидетельницы. Но для ее же блага лучше ни о чем не подозревать.